36. Крис Форс вскочил, как ужаленный от раздавшегося протяжного воя. Он даже не сразу сумел его идентифицировать. Что случилось? пробойно? Нет, спокойно ответил Губа, слегка усмехнувшись. У вас новый выход. Понятно. Крис поспешил к самолету. Он заметил, что пока спал, вместо изъеденного окислителем самолета подогнали новый циклон. Ну Но вот кто-то дождался своего звездного часа, мимолетно подумал Крис, имея в виду запасных пилотов. Всего таких счастливчиков сегодня было трое. Усталость прошла, и Крис готов был выполнить практически любое задание. Он лихо запрыгнул в кабину издевителя и привычно запустил тестовую программу. «Все в норме», — подвел он итог, надевая шлем, в то время как колпак кабины защелкнул запорные замки и загерметизировался. Форк снова оказался в космосе в составе своего звена. «Косой, это дельфин. Ты где? Пристраиваюсь уже. Хорошо». — Всем внимание! — прозвучал голос командира по открытой волне. — Наша задача — не допустить прорыва противника к планете. Кто-то из новичков хмыкнул. Крис тоже не удержался от саркастической улыбки. Задача была из разряда невыполнимых. Понимал это и майор Гастон, потому продолжил. Практика показывает, что сие трудно выполнимо, потому, скорректировал задание командования, я приказываю, как можно сильнее затруднить продвижение колонны десантных ботов. Если нам удастся хотя бы сбить челнок с курса, Это уже почти победа. То есть он будет выведен из игры и не сядет на поле боя, не высадит десант перед рудником. Так что налегайте, ребята. Полсотни истребителей рванули вслед за Коброй. В мертвой зоне противника за бортом Нибелунга формировалась следующая группировка малой авиации, которая должна будет вступить в бой сразу же, как только первая выйдет из боя, израсходовав боезапас в картриджах и топливо в баках. Не шибко нам с тобой повезло, Дельфин. Грустным голосом поделился мыслями Элла Шрусо. «Много не навоюем». «Почему это косой?» Крис не понял, что имеет в виду его напарник. «Выходим первой волной». «Ну, — протянул Крис, не зная, что сказать». «С другой стороны, выход второй волной был действительно предпочтительнее, так как порядок противника уже сломан, и можно увереннее выбирать себе цель, а значит, шансов кого-нибудь сбить действительно больше». «Наверное». Разговор прекратился. И Крис на подлете к противнику мог наблюдать, как с потрепанного торпедоносцами десантного судна «Антхилл», словно спугнутые с насиженного места шмели, слетают десантные боты «Соспен», несущие в себе каждый по сотне полностью экипированных солдат. Среди них мелькали более тяжелые аналоги саспен-дабл, которые перевозили тяжелую боевую технику по одному танку или по два МТРа. Но эти десантные боты никто не собирался отдавать просто так. Их защищало около 70 бортов малой авиации, и только завидев противника, 50 циклопов повернули навстречу врагу, чтобы защитить десант. «Внимание!» — снова раздался на общей частоте голос майора Гастона. Командир перечислил номера звеньев, а потом пояснил. «Вы не должны застрять внимание на схватке. Сразу пробивайтесь к шаттлам. Вам все ясно?» «Так точно, сэр», — первым ответил Крис, так как они вместе с Лагранжем были звеном под одним из названных номеров, шесть. Собственно, всего таких звеньев было тоже шесть. Двенадцать циклонов против двадцати машин прикрытия. «Прорвемся!» — с необыкновенной злостью подумал Фокс. «Удачи! Остальные за мной!» — приказал майор, и остальные машины рванули вперед. Завязался бой. Полетели ракеты, светлыми дорожками обозначились трассы снарядов и пулеметной очереди. Кто-то уже выходил из боя подбитый, а две машины разлетелись на куски. Крис не понял, свои или вражеские. Шесть звеньев, как и было приказано, пролетели сквозь схватку. Форкс, правда, не удержался и выпустил пару очередей, когда красные метки оказались в перекресте прицела. Но вот попал он или нет, уже не видел, так как вылетел из гуще схватки. — Но, Мачилова! — восторженно произнес Лагранс. — Зашибись! — Сейчас и у нас будет косой, — успокоил его Крис. — Сам не рад будешь. Им навстречу оставил длинную дорожку десантных ботов, уже спешило все охранение, что не участвовало в первой драке. «Косой, это дельфин. Слушай тебя, дельфин. Прорываемся к колонне, косой, ты понял?» «Чего ж не понять, дельфин. Только они нам на хвост сядут, и все дела...» «Конечно, сядут», — согласился Форкс. «Но мы должны, просто обязаны, добраться до шаттлов. Включаем форсаж и двигаем прямо к Соспенам». «Ну, ты со мной?» «Я с тобой, дельфин. Тогда двигаем». Форкс врубил форсаж и его вдавило в кресло. Видимо, такое поведение было против правил потому как за ними никто не увязался, ну а то, что пара очередей прошла в опасной близости, не в счет. Впереди показались тушки десантных ботов. Их внешняя беззащитность была обманчива. Они, как и торпедоносцы, имели средства обороны, так что с ними следовало вести себя осторожно. И тем не менее циклоны приближались в открытую. Форкс, поймав прицел ближайший со Спен, нажал на гашетки, и корпус истребителя отозвался знакомой дрожью. Из-под потянулись языки пламени, изрыгаемые четырьмя пушками. Пятикратное увеличение приказал Крис бортовому компьютеру, и атакуемый им шат в визоре шлема стал в пять раз крупнее. Чувство восторга от зрелища снаряда, выбивающих из шатла броневые пластины, было трудно с чем-либо сравнить. Сэспен пытался свернуть с линии огня, но был слишком тяжел для резких маневров. Кроме того, по истребителю работали два крупнокалиберных пулемета, но Крис не обращал пока на них никакого внимания. Он перенес огонь на двигатели и всего через три секунды увидел, как из двигательного отсека повалил густой дым. «Готово», — подумал Крис, бросая машину в сторону, так как стрелки уже пристрелялись и по обшивке застучали пули, лишним многим уступающие в размерах авиационному снаряду. «Ес, ес, ес!» — послышался восторженный голос напарника. Ты чего косой, спросил Форкс, хотя уже понял, в чем дело. Догадаться было нетрудно». «Я его сделал, дельфин! Я его сделал! Молодец, косой!» Крис даже позавидовал ему. Он, конечно, был в приподнятом настроении, но до восторгого напарника ему было далеко. «Давай еще по одному!» «Нет вопросов, дельфин!» И, сделав разворот, Крис стал заходить на цель. Но, видимо, судьба была не в слишком хорошем настроении, поскольку подал голос быка. «Внимание, внимание! Захват системы наведения. Черт!» — рвнулся Крис, бросив взгляд на радар. Ему в хвост пристаивались два циклопа. «Косой это, дельфин, сваливаем!» «Один момент, дельфин!» Форкс тоже не стал сбегать сию же секунду. Он все же захватил очередной сэспенд в прицел и отстучал в приличную очередь, добавил две ракеты, которые тут же пошли на сближение с целью. Больше затягивать было нельзя. И Крис увел свою машину в крутой вираж, тем более что бортовой компьютер предупредил. «Три ракеты, космос, космос!» «Отстреливай, Перес!» «Отстреливаю!» Краем глаза Крис все же заметил, что ракеты не дошли и были подбиты. Но ему сейчас было не до переживаний по этому поводу. Нужно было уносить ноги от обозленного охранения, что он и пытался сделать. Осуществлен подрыв одной ракеты. Еще один массовый сброс ПРС. Произведен. Подрыв второй ракеты. Дистанция до третьей ракеты 0.3. Крис буквально кожей чувствовал, как его зажимают в тиски два «Циклопа». Один гонялся за машиной «Руссо». Плюс ко всему долбили из зенитных пулеметов с десантных ботов. «Противоракета!» — приказал Крис, видя, что смертельный посланец не реагирует на противоракетные шашки и имитаторы, и свободно их обходит, точно в танце. «Сброшено!» — бесстрастно отозвался БК. «Дефицитные противоракеты, которых всего две на каждом истребителе!» отвела угрозу, имитировав еще более мощный выхлоп, чем у «Циклона», тем самым обманув настигающую машину ракету. с чудом ушел с перекрестного огня, который чуть было не превратил его истребитель в душлаг, и сам атаковал на крутом развороте, от которого на миг показалось, что кишки вывернутся наизнанку. Этой атакой он избавился от одного из преследователей, заставив того самого разбираться с ракетами. Второй вел себя аккуратнее, И на мгновение Крису показалось что-то знакомым, но нет, разбираться было некогда, тем более что на открытой волне зазвучал голос командира. — Отходим, всем отход! Краем глаза Форкс увидел, что на подмогу подоспела вторая волна истребителей, и, ввязавшись в драку с подмогой, подошедший к противнику, пробирается к колонии с которые были уже у планеты, и вот-вот должны были войти в атмосферу. — Держись, дельфин, сейчас я его! — послышался голос Лагранжа, и в наушниках зазвучал дробный стук пушек. Преследователь увернулся, и на минуту показалось, что он подбит, уж очень беспорядочным было его вращение. Не может быть, вскричал Крис. Он узнал этот обманный маневр. Его разработал Дастин Хоффман, позывной дракон. Я его сделал, преждевременно обрадовался руссо. Нет, не сделал. Циклоп действительно выровнял полет и поспешил на свой авианосец. Вслед за ним, чуть в сторону, заходя в борт, рванул Крис Форкс. Десятикратное увеличение. Изображение подозрительного самолета увеличилось рывками. Уже на «семерке» Крис понял, что не ошибся. Перед ним был дракон. Именно такое изображение украшало шлем курсанта Дастина Хоффмана. «Сдохни, гад!» «Сдохни!» Заличал они себя от ярости Форк, спуская машину в режим форсажа и нажал на гашетки. Снаряды длинной дорожкой ушли к цели, но самолет ненавистного врага, личного врага, легко уходил с линии огня. Через 20 секунд лязгнули затворы. А Крис, не обращая на это внимания, с криками «Сдохни, тварь!» Все мчался вперед, словно собираясь идти на таран. Может быть, так оно и было. Чуть позже Форкс не сможет дать однозначного ответа на этот вопрос. «Отход!» «Дельфин, мать твою, отход!» кричал командир эскадрильи, майор Гастон. «Так точно, сэр!» Через силу выдавил Крис, едва расслышал командира, и с великой неохотой повернул обратно. «Да что с тобой такое?» «Простите, сэр, этого больше не повторится», — заверил его Крис. Ладно, быстро остыл майор. Он знал, что в бою мозги некоторых пилотов иногда заклинивают, особенно у молодых, и они готовы даже пойти на гибель, чтобы добраться до противника и уничтожить его. Что ж, от этого никто не застрахован. Ладно, у нас еще много дел. Да, сэр.